Голова тринадцатая Травяная голова На уху-то наловили? Повторился голосок, и из травы высунулась лукоподобная головка с влажными торфяными глазками. Она покачивалась над травой, держалась на ней, как луна порой держится на лесных верхушках. Казалось, она исплетена из засохших болотных трав. — Наловили, — ответил я, — взял из лодки горбача окуня и показал голове. «О, о, о, — О-о-о, с восхищением покачала головой, — голова. — А ты, дедушка, как в болоте-то стоишь? — спросил капитан, смекнувший, — что такая голова. Может быть, приделана только к немолодому телу. «Я-то в валенках», — ответила голова. «А вы-то как?» «А мы веслаемся», — с некоторой бодростью заявил капитан, «и на уху наловили». Цокая, как белочка, языком, травяная голова любовалась окунем. «Я же все старался рассмотреть, к чему она приделана». В густой траве я не видел никакого тела и никаких валенок, и даже шеи, на которой, полагается, держаться любой голове, не наблюдалось. — Через закол-то нам не перебраться? — спрашивал меж тем капитан. — Никак не перебраться, — отвечал глава, — по-прежнему не показывая признаков тела. — А ты бы, дедушка, разобрал закол? Как же так, изумилась голова, Погружаясь испуганно в траву. Как его разбирать? Но ху ведь надо ловить. Так ведь и нам проплыть надо. Удрученными мигая глазками, Голова по самую макушку уехала в траву И вдруг подпрыгнув крикнула. А вы лучше назад плывите. В этих травяных словах Была своя железная логика. Меня же поражало, что не было видно, К чему приделана травяная голова. И вдруг я понял, что она вообще ни к чему не приделана, А просто так, сама по себе, болтается в болотах. Тревожный пот прошиб меня. Я вперил глаза свои в траву под головой, И на том месте, где полагалось быть телу, Видел явные просветы небесной синевые. «Дедушка», — жалобно сказал капитан, «мы назад плыть сил не имеем, Нам бы на землю попасть, ушицы наварить». «Верно говоришь, парень», — покачивалась согласно «Голова». Ухи надо наварить А соль-то у вас есть? И соль, и лаврушка Заманивал голову капитан И лук репчатый, и перец горошек Размахивая руками и даже причмокивая Капитан соблазнял голову ухою Совершенно не замечая Что уха этой голове ни к селу, ни к городу Во всяком случае, под головою у головы не имелось живота, куда волей-неволей должна, в конце концов, поместиться уха. И все-таки голова слушала капитана с любопытством и тоже причмокивала, сощуривала нос, она явно желала ухи. — Окуней у нас поллодки, — размахивал руками капитан, — заварим, — Крепкую, тройную С картошечкой Голова дрогнула Ладно, парень Сказала она Вы лодку к заколу привяжите А сами вылезайте Я вас до берега доведу Спасибо, дедушка Обрадовался капитан Устали в лодке Сил нету Подгребая и загребывая Капитан подогнал лодку к заколу, стал привязывать нос к бревну. Оглядываясь на голову, я потихоньку дернул его за рукав. «Ты чего?» — отмахнулся капитан. «Слушай», — шепнул я, — «тела-то нету». что такое?» «Под головою тела нету». «Ты что, дурак?» — спросил капитан. Вглядываясь в мой живот Да под тою головою Под тою Указывал я Большим пальцем через плечо Под какую Под дедушкиной Ты с ума сошел Нанюхался болотных газов Прошептал капитан И оглянувшись на голову добавил Тело есть Только очень маленькое В валенках Складывая куней в ведро Капитан выбрался из лодки на закол, помог вылезти мне. Во весь рост поднялся я над болотом, и голова моя закружилась. Я увидел просторный зеленый мир вокруг. Зеркала озер, поблескивающие там и сям, еловые леса за озерцами и снова за лесами озера. Какие-то за озерами холмы, Дальние деревни на склонах, И совсем чудесными оказались Три корявых сосны неподалеку от нас. Бугром подымался под соснами берег, И по бугру этому ходили коровы. Увидевший меня и капитана, Коровы издалека, с берега, Протянули к нам свои губы и замычали. Открывшийся простор, сосны и коровы Отвлекли меня от травяной головы И мелькнула мысль, что в конце концов наплевать, Пределна она к чему-нибудь или нет. В таких-то просторах, в озерах, болотах, лесах Любой голове захочется поболтаться свободно. И я пожалел, что моя бедная голова Не может прокатиться колобком по этому миру. Уж она бы погуляла там и сядь, А после как-нибудь приделалась обратно к бредному телу. «Полтора десятка!» — сказал травяная голова, Подсчитав вынимаемых из лодки окуней. «Буй -туха! «Ну а теперь по кочкам...» По за мной. Слегка подпрыгнув, Она переместилась, И мы повлеклись за ней Через трясину. Обвешанные рюкзаками, Топорами и ведрами, То и дело проваливаясь По пояс в черную воду, Мы брели к берегу За травяной головой, Которая так и не показывала Нам своего тела и плыла над болотом, подобно маленькой дневной луне, обращенной к нам затылком.